Морда у люта была вся в снегу, и сам он весь тоже был в снегу, но главным образом морда. Он с наслаждением зарывался ею в рыхлый сугроб, потом встряхивал, мотал лобастой головой, фыркал, чихал, падал, катался на спине. Одним словом, всем своим видом выражал неописуемый восторг от того, что с него, наконец-то, сняли ошейник и даже позволили перекинуться. Первонаперво он сделал несколько кругов по двору. Носился так, будто собирался выпрыгнуть из шкуры. Если б неувечная лапа, не и вправду порвал бы все жилы. Но калечье не давало взять разгон. Потом волкалак упал. Потом катался на спине. Потом тряс ушами, блаженно жмуря глаза. Лисана сидела на нижней ступеньке крыльца и смеялась. Он и вправду был смешной, только здоровый, словно телок. Такая туша. Старградский целитель стоял у двери, кутался в наброшенный на плечи тулуп и удивлялся. Какой-то припадочный. Девушка покачала головой. Нет, просто стасковался в человечьем теле. Больше седмицы тащились, извелся весь. Да еще кровью надышался, думала, не доедет. Когда Ихабос пришел в Старград, Лютый впрямь выглядел словно умирающий. Он был бледен, плохо стоял на ногах, а глаза под повязкой ввалились. Обережница тут же вспомнила, как неистовствовал Белян, и испугалась. Поэтому, когда трое странников в закатных сумерках ступили на двор, где стояла изба старожевиков, девушка закрыла ворота и сразу же сдернула с пленника на ус. «Перекидывайся!» Она еще и договорить не успела, а человек уже осыпался зелеными искрами, обернулся зверем, и вот теперь носился по двору, как оголтелый, катался в снегу, распахивал мордой рыхлые сугробы. Орд глядел на это неистовство, удивленно вскинув брови. А потом ему надоело, и он ушел в избу, сказал только, к он до утра носиться будет. Загоняй в дом, спать уж пора, да и баня стынет». Лисана кивнула, не отводя взгляда от оборотня. Когда Орд ушел, девушка поднялась со ступеньки, на которой сидела, и спросила развящегося зверя. «Ну что, довольно тебе?» Он чихнул и снова брыкнулся в сугроб. «Я замерзла, в баню хочу. И есть. Давай ты завтра побегаешь еще». Обережница направилась к нему с ошейником в руках. Волк отбежал на несколько шагов. «Люд!» — взмолилась Рисана. «Я же тебя одного тут не оставлю. Не дури!» Он отрывисто дышал, вывалив розовый язык. Из пасти валил белый пар. «Иди сюда!» Волк отошел еще на пару шагов в сторону. «Да тьфу на тебя!» — обиделась девушка. «Что я по всему двору за тобой бегать буду? Не хочешь сиди тут, голодный?» И она направилась ко всходу. Сзади что-то мягко ткнулось в бедро, Обережница повернулась. Зверь стоял рядом, поблескивая в темноте глазами. «Чего бодаешься? Перекидывайся!» «Вот есть же злобные девки!» Люд встал на ноги и потянулся. «Ну, идем! Правда, есть охота!» Он направился вперед, алисана озадаченно спросила его в спину. «Скажи, а чего эти дни ты перекидываешься, и одежа на тебе остается? А тогда с Беляном ногой был» волкалак обернулся мигом, расплываясь в довольной улыбке. «Тебе тогда больше понравилось?» Обережница толкнула его легонько, принуждая идти дальше. «Нужен ты мне! Просто любопытно!» Он объяснил. «В тот раз все внезапно случилось, и на ярости. Когда так, это больно, одежа рвется. Потом ломает всего. Еще спать хочется, и много чего хочется, в общем, что плохо, все разом» алесана смотрела на него удивлённо. «Так это ты меня тогда схватил, потому...» Он мгновенно окрысился. «Схватил и схватил! Ты теперь до смерти припоминать будешь?» «Нет», — спокойно сказала собеседница. «Но теперь я поняла, в чём было дело». «Поняла она», — ворчливо отозвался пленник и зашагал вверх по ступенькам. «Чего замерла-то? Сперва звала, теперь медлишь. Боишься, что ли, в дом идти?» Девушка вздрогнула, но промолчала. Откуда ему знать и понимать, откуда? Вон, набегался, как взнузданный конь. Теперь пузо набьет и дрыхнуть повалится. А у нее ком в горле, и дыхание в груди застывает при мысли о том, что в избу надо идти. В эту избу. Как не борись с собой, горе не сразу отступит. Особенно, ежели что-то нет-нет о нем напомнит. «Стой!» Да и глаза завяжу, там поди лучина горит. И ошейник тоже вздеть надо. Волкалак стерпел все смиренно. С порога обоих вошедших обняло ласковое избяное тепло. Оборотень повел носом, пахло едой, пахло людьми, пахло деревом, железом и травами. «Входи!» Лисанна легонько подтолкнула его в спину и сказала сторожевикам. «Мира в дому!» «Мира!» — отозвались мужчины. Девушка огляделась бегло и жадно. Она боялась, но в то же время хотела увидеть хоть что-то, оставленное фебром. Малое какое-то напоминание. Конечно, увидела. Осиротевшая и стертая перевязь висела на гвозде, аккурат над стоящим под ней сундуком. Одиноко жалась к стене голая лавка, с которой, как было принято, сняли и сожгли принадлежавший погибшему синик. «Я в баню пойду», — хрипло сказала обережница. «Тамир уж поди намылся». С этими словами она вытянула смену одежи из своего заплечника и выскользнула обратно в морозную ночь, надеясь на то, что никто не заметил слезной дрожи в ее голосе. Тамир и правда уже одевался. «Облохастый где?» спросил он, увидев Леисану в одиночестве. «Никак в избе остался». «После меня пойдет. Он в снегу навалялся», ответила девушка, а потом спросила. «Тамир, что с тобой? Ты словно неживой ходишь. Случилось чего?» Он пожал плечами. «Ничего». Слышала, Орд говорил вокруг города, стая уже, которую седмицу кружит. Она кивнула. — Слышала. Завтра решу, что делать. — Да. — Тамир вдел руки в рукава полушубка. — Как думаешь, у сторожевиков горсть пшеницы сыщется? Лисана пожала плечами. — Ну, ежели нет, на торг утром дойду, — сказал колдун и ушел.